Глава 11. Она не труп, возражаю. Пока, философски замечает Аалс. Джайна нервно всхлипывает. Ну хватит, хватит, ворчит паук, смягчаясь. Шагает к нам, на ходу принимает людской вид. Падаю на соседний диван, руки и ноги сводит от усталости. Давно мне тяжести так сказать не доводилось. Кладу возле ларика небольшой банан из вазы, вроде былимуры их любят. Зем наконец-то стащив виверну со стола, опускается рядом, осторожненько на крайшек. Привидение пристраивается на спинке возле своего тела, пытаясь погладить прозрачной рукой затасковавшего лемура. Впрочем, бананчик тот всё же поближе к себе подсовывает. Чаем угостишь, оборачиваясь к хозяину этого милого местечка. Сейчас. Алс направляется к очагу, начинает что-то над ним колдовать, оглядывается на Зема. Ты откуда такой грязный? Придётся и ванную расчищать. А я вещи принесу. улыбаюсь. Э, ты обещал меня назад вывести, смотрит мальчишка подозрительно. Выведу, не переживай. Алс накрывает на стол. Откуда ни возьмись, появляются блюда и тарелочки, исходящие умопомрачительными запахами. Сразу видно, кто-то по нормальному обществу тосковалса. С удовольствием набрасываемся на еду. Зем вообще ест за двоих, втихаря подкармливая под столом любимицу. Только Джайна вздыхает, принюхиваясь и чуть ли не облизываясь. Бедная. Алс расспрашивает, что с ней случилось. Невразумительный ответ невесты обрастает ахами и охами, но яснее не становится. Лар задумывается. Похоже, даже что-то пытается соотнести, но выводы пока оставляет при себе. Время близится к ночи, после сытного ужина так и клонит в сон. Как-то нужно заставить себя возвращаться. Смотрю на Земо. Плотна наевшийся мальчишка прикорнул на диване, обхватил свернувшийся в клубочек Уиверну. Дотрагиваюсь до плеча, хочу разбудить, но он лишь устраивается поудобнее. А впрочем, тут ему будет всяко лучше и уютнее, чем где-то одному в заброшенных залах и даже апартаментах. Ладно, мне пора. Поднимаюсь. Ты тут малыша не обижай. Когда я малышей обежал, ворчит Алс. Пойду его оно обустраивать. Провожает меня к порталу собственного производства. Чмокнул старого друга в щеку напоследок, помахав притихшей Дженне. Удобный всё-таки проход. Выбираюсь среза в половину пути, аккуратно прикрываю древнюю символическую створку. Потихоньку передвигаюсь в сторону нового крыла. Надеюсь, больше тут никто никого не прячет. С моей удачей всех соберу. Вот уже шумы доносятся, далёкий смех. Ещё немножко и вырулю в людные места. Шаги. Пятой точкой чую — это наш маньячелло. Едва успеваю вид Эрлин принять. Моё платье, конечно, на ней сидит тесновато. Ну да ладно, как есть. Сбежала бы, но нужно же разобраться, что он тут затевает. «Эрлин Гиллоу?» — окликает. Вздрогнув, останавливаюсь, оборачиваюсь. Опускаю реснички. «Ох, Райнар, и злой. Но я б тоже злой ходила, если бы у меня из-под носа труп сбежал». «Твоё?» Приближается, грозно потрясая подозрительно знакомым свёртком. Глаза горят, челюсти сжаты, аж не по себе. Молча пячусь. Именно этот свёрток я видела у Эрлен, но понятия не имею, что знает драконище. Отпираться или наоборот, признать вину? «Я видел тебя». Единым резким движением принц прижимает меня к стене, хватает руками за плечи. Так и хочется просочиться сквозь холодный камень, но это всегда успиется. Знать бы ещё, что в свёртке. Это она его выкинула, что ли, или потеряла в перепугу? Кого подкармливала, наседает Райнер. Ну, будем надеяться, что кроме Ларика никого. Это госпожа Джайна мне заплатила. Выпаливаю, в конце концов, на джайну теперь что угодно спихнуть можно, а я вроде как доносить должна. Лицо дракона меняется, челюсть ходит с ходуном. В карих глазах снова огонь мерещится. «Где она, ты знаешь?» «Так на балу же», — хлопаю ресницами. «Ты уверена? Когда ты её там видела?» «Да недавно. Она попросила покормить, а свёрток выпал». «А животное где?» Не знаю, я не нашла. Вот как раз иду искать, чтобы другую наняла, а то по этим страшным переходам искать. Бр. Кого ты тут ещё видела? Смотрит сурово, настоящую служанку пронесло бы. Но не на ту нарвался чешуйчатый. Никого, отпираюсь, пытаюсь просочиться между ним и стеной. Мне больно, господин лорд. Отпустите, пожалуйста. Ты помнишь, что ты мне обещала? смотрит пристально. Ничего я тебе не обещала, драконьюка паршивый, маньячище. Помню, помню, соглашаюсь. А что же про лемура не сказала? Боялась, что вы накажете, опускаю глазки. Райнер склоняется ближе, в голове снова странные мысли о привкусе его крови. Облизываю пересохшие губы. Да что ж за наваждение такое? Чем можешь загладить свою вину? Сейчас как заглажу тебе что-нибудь, бабник. Ну, соображаю судорожно, какую информацию бы ему скормить. А, вдруг подойдёт. Ваш младший э принц воды пригласил на свидание Аливи Иллинг. Вот как, задумчиво произносит Райнер, чуть отстраняясь. И взгляд такой: "Ух. Нет-нет, ты мою заказчицу не тронь. Мне ж потом не прикаянный мотаться и мучиться от того, что условие призыва не исполнило. А с другой стороны, может, и к лучшему. Зато никто другой тоже воспользоваться свитком не сможет. Ещё видела, как Шагара Бенальд с принцем Тодором вчера перешёптывались. О чём не знаю. «Вот как!» — поднимает бровь. Киваю на всякий случай, снова пытаясь освободиться от его железной хватки. «Сегодня я занят». произносит холодно, наконец-то убирая руки с едва уловимым брезгливым выражением. Угу, знаю, чем занят чёртов псих. Завтра после ужина в 10 буду тебя ждать, и не вздумай не прийти. Найду. Ну вот, бедная Эрлин. Где? блею слабеньким голоском, изображая полуобморочное состояние. В переходе между постройкой прошлого века и позапрошлого. М? смотрит на моё лицо, думает, как лучше объяснить. Там есть зал с колоннами, видела? Неплохо сохранился, даже остатки мебели стоят. На стене знак такой, чёрный. Киваю. Видела, конечно. Ничего интересного вроде бы. Вот там. Я приду, обещаю. Расскажу тебе, что Джайна пропала и посмотрю на реакцию. А будешь плохо себя вести, Заставлю всех вспомнить, что это она с тобой ушла и не вернулась. И посмотрим, как станешь выкручиваться. Осторожно, с опаской оглядываясь, спешу покинуть милого принца. На дворе почти ночь, музыка давно стихла, но гости ещё не разошлись. Некоторые прохаживаются парочками, другие общаются небольшими компаниями. Однако драконов уже значительно меньше. Что-то и я начала уставать от беготни. Нужно будет сегодня подремать. Замечаю Шагару, на этот раз с Неганом Буллом. Это что же он моих девочек уже развлёк? Все звёзды пересчитали, все стихи переслушали. Или они сами от него отделались? Нахожу Али в истории в их апартаментах. Сидят за столом, уминают мои пирожки. Эй, а кто будет талии блюсти? Отбираю у них блюда, хотя у Алза так наелась, что пока не хочется. Неужели всё настолько плохо? Чего лица кислые? Плохо, отвечает Оливия. Райнер так и не появился. Тодора тоже больше не видели. И того я с ним всего раз танцевала. Если считать с тобой, то два. Даже поговорить толком не успела. Спешила со всеми пообщаться. А вот надо было подольше сидеть и Тёмную призывать, вместо того, чтобы с принцем Земли общаться. А Неган как же? Да что-то он передумал стихи читать. Нет, девочки, Так не пойдёт. Надо брать драконов за яй- э, э, э, за рога. Да там эта противная Арди всё внимание забрала, вклинивается Тория. Не понимаю, чем она берёт? Глупенькими ухмылками? Я так не умею. Нет, так не пойдёт. Если драконов впечатляют глупые ухмылки, значит, становитесь перед зеркалом и тренируете. Ясно? А если бы меня не было, что делали бы Всё-таки возможность спихнуть ответственность на других так расслабляет. Зато нам сказали, какой будет следующий конкурс, сообщает Аливия. С чудищами? спрашиваю. С какими чудищами? всполошившись, делаю я шпацкакивают. Да так, увидела одних в пруду, отвечаю. Не переживайте, постараюсь выяснить, зачем их сюда припёрли. Девчонки переглядываются нервно, не забывая морщится на мой не вполне высокий стиль. Так что там с конкурсом? будут магию проверять, отвечает Тория. Упражнения с какими-то артефактами, связь со стихиями. А, ну это ерунда. Без меня справитесь. Но как же? снова переглядываются огромными глазищами. Мы думали. Ага, думали. И я теперь за них во всех конкурсах отдоваться буду. Фигушки. Но вас же отобрали за что-то, преподнимаю бровь. Дурачить принцев магии слишком опасно. Вы же не хотите, чтобы все заподозрели во мне огненную. Ты нас хоть потренируешь, просит Аливи. Ладно, вздыхаю. Ничего сами не могут. Следующий день пролетает в какой-то стремительной гонке. Невестам выделили залы в одном из прилегающих строений и явно специально расчистили, разрешили поупражняться. Мечусь между ними и Вильгелиной, которая всё порывается меня хоть на чём-то подловить. Перед ней же мелькаю в виде Эрлин, а саму служанку уговариваю лежать. Мол, никому не выдадим, будем уверять, что видели тебя то там, то сям. В целом, всё удаётся, если не считать того, что к вечеру Вильгелина уже совершенно нервно рассказывает Джайну Рафи и требует отчёта от каждого из слуг, кто, когда и с кем видел её в последний раз. В итоге все приходят к выводу, что это был принц Райнер. Даже без моего участия. Ну, почти. Всё же сплетню я слегка аккуратненько подталкиваю, так, чтобы концов не нашли. Пусть маньячище выкручивается. Правда, навестить свой зверенец совершенно не успеваю. Впрочем, за то, что Алс присмотрит, уверена. Лишь бы мальчишка нервничать не начал. Я ведь обещала его вывезти. С другой стороны, он и без меня поблизости шастал. Захочет — выберется. Пока мест присматриваюсь к служанкам, кто начнёт проявлять беспокойство. Но Вильгилина так накручивает всем хвосты, что беспокойство проявляет каждая. К десяти спешу в зал с колоннами. Он недалеко. Только ленивый туда не заглянул, наверное. Решаю на всякий случай ещё разок обследовать, хотя вряд ли старинная дверь, о которой рассказывала Джайна, находится именно там. Похоже, её воздушный красавчик водил намного дальше. Разве вот чёрный знак на стене будто последствия какого-то ритуала столеть недавности? Но сейчас магии в нём не чувствую. Райнер появляется с боем магических часов, отдалённо долетающим даже сюда. Надо же, какой пунктуальный. Всё размышляю, как бы его от Эрлина отвернуть. Может, надо было в своём виде прийти? С другой стороны, он вроде бы узнал, что Ани вполне официально трудоустроена, и успокоился. Или замышляет, что... Надеюсь, сейчас его гораздо больше волнует пропажа Джайны, чем какая-то кусачая служанка. Вижу, ты уже вспомнила, заявляет. Что? Не доумеваю. Днём в коридоре у тебя отлично получилось прикинуться, будто знать не знаешь ни о каком месте встречи. Чёрт, это он что же, настоящую Эрлин подкараулил? Всё же не имётся. Что дракону, что девчонке? Я же просила лежать, но нет, ей постоянно нужно куда-то сунуться. Может, попытаться её отправить отсюда? Будь у меня лишние деньги. Да хоть какие деньги, Заплатила бы. А так ведь не от хорошей жизни сюда едут, а наверняка в надежде подзаработать. Я думала, никто не должен знать. Лепечу. Не должен, соглашается Райнер. И что ты мне расскажешь? Вы, наверное, и так уже слышали. Джайна Рафи пропала. С бала её никто не видел. И, требовательно шагает ко мне навстречу Райнер. По традиции отступаю до самой стены. Вы же наверняка знаете, бормочу. Что? В тоне принцы явные рычащие нотки. Говорят, это вы её. Что я? Упирается руками в стену за моими плечами, ощущаю себя в клетке, из которой не вырваться. Что это вы с ней ушли и неизвестно, что сделали, выпаливаю, зажмурившись. Я не трогал её, ясно? Киваю часто-часто. Ясно, чего ж не ясно? Вы просто просили сообщать. Вот и Я ж не виновата, что так говорят. Узнаю, кто распускает эти сплетни, язык выдеру. Обещает таким тоном, что становится страшно за собственный язык. Райнер вдруг бросает взгляд куда-то в сторону. Слежу за ним. Тот самый знак, которому уже сотня лет, а то и не одна, вдруг вспыхивает странным, незнакомыми огоньками. Понятия не имею, что это, но по телу пробегает озноб. «Я знаю, кто ты», — склоняется ко мне воздушно и сужая глаза. на дне которых тоже мерещатся огоньки.